«Поразительно, господин Геральт. Выдающаяся проницательность. Какая потеря, что вы не занимаете центральное место в Империи?» «Да будет вам!» <свы> Луна высоко светила в небе. На банкете Геральта окружила просто-таки королевская забота. Наследный принц Натрис с одной стороны и принцесса Империи с другой. «Чтобы услышать такое до да, двух наследников короны, прекратите! Я смущаюсь!» Прямо сейчас воплощалась в жизнь первая часть плана... «Умаслить сына Маркиза и сделать его покладистым». «Это все, что вы можете сказать в своё оправдание?» хихикнул Уэйн. «Я лишь истину глаголю. Никакого подхалимства или витиеватых речей пыли в глаза ради. Я человек славой горжусь этим». «Каков лицемер?» Вздохом кольнула его Роуэль Мина, но тот не обратил внимания. «Он прав», — мимолетно улыбнулась она. «Хоть вы и не один из толпов опор Империи, но в ваших жилых течет кровь королевской династии антгадаров. «Мы всегда будем откровенны с вами». «На себя посмотри», — сверкнул глазами парень, но девушка на него даже не глянула. ха ха, -ха что ж, вы меня подловили!» Все шло как пописанному. Геральт растягивался в блаженные улыбки и подумать не мог, что происходящее — чей-то план. Он как бочка, которую переполнили вином. А вот у присутствующих лица были посложней. За столом сидели слуги Геральта, представители имперской делегации и некоторые сановники Натры. Подданных сына Маркиза, видевших того в прекрасном расположении духа, смущало поведение сидевших по левую и правую руке от него. Делегация Империи беспокоилась не меньше. Фиш говорила с ними все заранее, но не поделилась замыслом Роуэльмины, поскольку Свита верна ее братьям. Сказала лишь, что она с воином вместе встретит Геральта. Выглядело так, словно тот вмешался в ход официальных переговоров, принцесса милостиво приняла его, несмотря на все дерзости. Подданные не могли поверить в грубость антгадарской выскочки в адрес её высочества и готовы были вот-вот взорваться. Разумеется, ему слово нельзя молвить хотя бы потому, что перед ними сан-маркиза, но происходящее для них – страшное пятно на всю имперскую знать. Подданные натры также не видели полной картины. Уэйн неразумным сообщить им, что целеру отправить их на убой. И тем не менее, в отличие от имперцев, его дворяне не так растерялись, ведь они всецело верили своему принцу, К тому же им приказали быть как можно учтиве с гостями. Именно поэтому, пока прием продолжался, шум шепотков все нарастал. Что происходит? Честно, не имею ни малейшего понятия. Но Геральту, обласканному с двух сторон, было все равно. Впрочем, результат предсказуем, когда в дело вступает столь пугающая команда. Однако союзы не длятся вечно, и вот у Уэйн и Роу и Эльмина уже начали грызаться друг на друга. Наше королевство с радостью приветствует вас! Уверен, вашему отцу, маркизу Ангадарскому, эта новость придется по вкусу, заговорил принц. Что ж, отвечала принцесса. В таком случае он поторопит нас домой. Наша встреча предначертана самой судьбой, господин Геральт. Разве не терпится вам скорее насладиться компанией в уединении? прошептала Натамо на ухо. Если перевести на мене ведьеватой. Передай Горринхаю, чтобы срочно отозвал войска. Не позволю. Я буду тянуть время до тех пор, пока маркиз не проиграет. Ясное дело, Геральт ничего не понимал, алкоголь он в себя залил уже сполна, да и умом природа его обделила. Детина воспринимал все буквально. Те двое это прекрасно понимали, и битва умов все разгоралась. Но, принцесса, если ваши намерения серьезны, то вести помолвки будет как нельзя кстати не только для Антгадара, но и для Империи. Она поднимет дух оставшихся подданных, вам стоило бы официально объявить о ней как можно скорее. Перевод. «Обеднись с сан и раздави уже это восстание! восстания!» У меня сердце разрывается предать Натру, не отплатив за радушие. Не соблаговолить ли вернуться в Империю вместе с нами? При дворе радушно встретить человека, который сделал мою встречу с Геральтом возможной. Перевод. «Я подумаю, но только если ты дашь всем знать, что Натро на моей стороне. Благодарю, но вынужден отказаться. На моих плечах покоится долг защиты Родины вместо отца. Я понимаю вас как члены императорской семьи, но свою страну покинуть не в силах». Перевод. Никуда я не поеду. Сама вертись, коли хочешь стать императрицей. Вот как. В таком случае прямо сегодня объявим о том послании. Готова представить, какое удивление отразится на лицах моих братьев маркиза Гадарского. Перевод. Хочешь, чтобы я выдала, кто написал письмо? Что ж, тогда мне стоит замолвить за вас словечко. Рад помочь наследнику маркиза и его будущей супруге. Перевод. Чего? Небельбеса не понял, что ты сейчас сказала. Разговор еще какое-то время продолжался, пока в него не вмешались. Простите, что прерываю вас, ваше высочество. Тихо обратилась не ним к Уэйну, протягивая документы со спины. Есть кое-что требующее вашего срочного внимания. Принц взглянул на бумаги. Поначалу казалось, что это обыкновенные финансовые отчеты, но то шифр, который понимали лишь они вдвоем, поэтому чужое внимание не было проблемой. Прошу прощения, я отвлекусь на пару секунд. Наслаждайтесь, пока компания друг друга. Руэльмина не применула случаем и атаковала Геральта. Краем уха, слушая ее, парень без труда разобрал закодированные сообщения. «Так-так, возвращение Геральта в Антгадар — не совпадение. Чтоб я сдох!» Он мельком глянул на девушку, так и внуло в подтверждение. «И что же это, если не случайность?» Озадаченный воин продолжил читать, судьба его гостя решалась прямо у него на глазах. Геральт Андгадар, старший сын Маркиза, родился серебряной ложкой во рту. С детства не испытывал ни лишений, ни невзгод, ни разочарований, ни даже сожалений. Всю жизнь как сыр в масле катался. Но с прибытием в столицу всё изменилось. Там он стал объектом нападок и презрения, как от короля-предателя. Геральта, необремененного до сих пор трудностями, это сломило. Он взялся искать утешение на дне бутылки и в любовных утехах, швыряя золото и окружая себя одними лизоблюдами, Так он и заработал на всю империю репутацию блудного сына. Однажды преемник Маркиза случайно встретился с Роу Эльминой на одном из вечеров, и с тех пор бесчисленное число раз пытался привлечь ее внимание к себе. И ладно, будь то любовь с первого взгляда, но нет. Принцесса была невероятно популярна, и Геральт решил, что общество примет его, если он завоюет императорскую дочь. Лишь комплекс неполноценности подстегивал юношу ревностно ухаживать за ней, и, конечно же, так хладнокровно увиливала от всех попыток. Вскоре игра в кошки-мышки ему осточертела. «Да будь она хоть трижды имперской принцессой, как эта женщина посмела втаптывать в грязь наследного сына Маркиза? Неужели думает, что ей все сойдёт срок?» Услышав о её приезде в Натру, Геральд буквально взорвался. Это только внешне казалось, будто Роуэльмина наслаждалась заграничной поездкой, на деле же она прибыла обсудить брак с местным кронпринцем. Парень разразился такой тирадой проклятий, что давно бы уже доживал свои деньки за решеткой, если бы не титул Маркиза отца. И вот он вернулся в Ангадар. Зачем? Чтобы напасть на Роуэльмину во время ее возвращения из Натре. «Что?» Воскликнул про себя Уэйн, прочтя записи. «Это ж бред!» Он тут же обернулся к Ненем, так коротко кивнула. Судя по ее взгляду, она тоже не ожидала, что Геральт впадет в такие крайности. Да что там, сам Уэйн представить не мог нападения сына Маркиза на принцессу. В таком случае его прибытие вполне логично... Он верит, что Роу Эльмина предала его, и не успокоится, пока собственными руками не совершит суд. И одно единственное письмо вдруг все изменило. Прочтя его, Геральт все глаза выплакал от радости, не утруждая скрыть сей факт от подданных. «Ах, знал, что ей можно верить! Наконец-то мои чувства достигли сердца принцессы!» Он мигом забыл, что еще недавно проклинал ее. Вместо этого в его голове уже вовсю виделся образ рядом стоящей жены, Роу Эльмины, и радостные лица подданных Империи. Вот Геральт рванул в Натру за ней. «Ясненько». Вздохнул Уэйн, дочитав А Он и впрямь поехавший. Принц аж передернул от возвращения. Он думал, Геральт просто странный, но это что-то совсем другое. Будь у Принца под рукой кто-то еще, кого можно было бы использовать, то без раздумий выбрал бы его. Какой жестокий поворот судьбы. Уэйн должен связать Геральта и свою супругу, Роу Эльмину узами. «А, да будет мне». Тут же отмахнулся парень. Мои дела для меня важней. К тому же на ней самой лежит половина ответственности. Вот пусть и несет этот крест! Услышь девушка его мысли, и скозилась бы от злобы. Юноша глянул на нее взывающе: Если не удержишь этого стлопа по узде, то можешь поцеловать свою мечту о короне в задницу. Та ответила ему кривой улыбкой. Роу Эльмина не обладала пешками, способными разнюхать все Геральти, но могла вести его у себя на поводу, словно верную собачонку. Девушка знала, что обычными методами с ним не управятся, но все равно взялась манипулировать им. Она еще покажет им. На лице принцессы сияла уверенная улыбка. Они бы так и воевали безмолвно. Не заметь, вдруг это объект их противостояния. «Ах да, вы же прислали мне за письмо. Как давно вы знакомы?» Поинтересовался Геральт с тенью ревности в голосе. Парочка предполагала, что он может спросить об этом, а потому несколько не забеспокоилась. «Мы встретились, когда я учился в Империи». «Какая жалость? Знал бы о вас, мы бы обязательно сдружились!» Ответил Уэйн правдой в перемешку с ложью. Геральт кивнул. «Хм, я много времени провел в столице, но ни разу не слышал о принца-натре. Как и проводили время?» Парень посмотрел бы на его лицо, выпали он как на духу, что учился в военной академии под чужим именем, и взобрался там на самую вершину рейтинга по отметкам. «Я хотел освоить искусство!» Принялся он врать. Но наука оказалось слишком много, в итоге я большую часть времени провел в особняке, и лишь махание мечом разбавлял тянущиеся дни. Будь то правда, и Гераль бы никогда о нем не услышал. Однако тот зацепился за кое-что неожиданное. Так вы владеете клинком? Более или менее. Уэйн почувствовал, что разговор клонится не в ту степь, но не успел повернуть. Какое совпадение? Я тоже весьма уверен в своих навыках фехтования. Да ты бредишь! Промелькнула одинаковая мысль в головах принца и принцессы. Собственно, как и у всех остальных в зале. Все в нем так и кричало, что он далеко не мечник. К чему эти сказки? Верно, разозлился, узнав о моей дружбе с Роулой, и задумал в поединке поставить меня на место, догадался юноша. Если такова его цель, то любой разумный человек посоветовал бы ему выбрать другой путь, но Геральт предпочел меч, положившись на удачу. Никто из знать не знал, что победа над слабым противником приносила тому огромное удовольствие. Даже больше. Он сам не видел, что это слуги всякий раз подстраивали победу, дабы не вызвать на себя его гнев. Вот Геральт и утверждал, что умеет обращаться с Клинком, не зная истинного положения дел. Иными словами, он даже не врал. «Во имя Всего Святого, и что прикажете мне делать?» Взгляд войны упал на Роулу. Та разыграла на лице потрясение. «Выбора нет. придется провести сдержанный дуэль, чтобы он успокоился». «Прости, но... сдержанную? Слишком сложно». Перед Уэйн! Я болею за тебя!» Очевидно, девушка собиралась насладиться зрелищем. «Чтоб тебе провалиться!» Ругнулся он про себя. «Так что скажете? Устроим показательный бой для принцессы Роуэльмина, предложил Геральт. От его заявления в зале повисло напряжение. Они оба важные персоны. пострада одна их хлопот не оберёшься. «Ваше высочество!» Обратилась Ниним к принцу. Он рукой остановил ее. «Не бойся, это будет прекрасное зрелище!» «Принеси деревянные мечи!» Приказал Уэйн, скидывая из себя плащ и выходя в центр зала. Подданные слуги разошлись в стороны, освобождая место. с мечом наперевес встал напротив. «И какие правила? Первый уронивший клинок проигрывает!» Оба мечника заняли стойки. Никто не сомневался в победе Уэйна, даже имперцы и слуги противника. Тот едва стоял на ногах и весь трясся. В принце же все говорило о его мастерстве, и разница между ними была ясна как день. Тем не менее, оба дуэлянта думали совершенно о разном. «Я об тебя сапоги вытирать буду!» – грозил веря в победу. «Покончим с этим быстро и без ущерба», – рассуждал принц, охваченный думами о репутации и последствиях. «Дабы план сработал, нужно отдать всю славу сынку Маркиза, но у меня тоже есть имя. В грязь лицам вряд лицам будет ударить». Следовательно, клинок в руках – лучшая мишень. ой на раз-два выбьет его и одновременно уронит свой, вот зачем такое условие победы. Он так налокался, что уже меч толком не держит. Исполни пару финтов, чтобы сбить дыхание, а потом за клинок возьмусь. Хоть бы его не стошнило прямо здесь при всех. Стоило додумать в план, как все пришло в движение. Не в силах больше терпеть тишины, Геральд бросился на Уэйна. В его выпаде не оказалось никаких уловок. Парировать и закончить схватку здесь и сейчас ничего не стоило, но принцу не нужна была такая победа. Деревянные мечи столкнулись, и по золу раскатился глухой удар. Затем два. «После уже трижды». Притворяясь, будто его теснят, Уэйн анализировал движение Геральта, как он и ожидал, вскоре дыхание оппонента участилось. Нужный момент настал, парень вздохнул, подгадал время и... «Сейчас!» Он атаковал, а Геральт споткнулся о собственной же ноги. «Что?» Неясно, алкоголь ли его свалил или враг, но тот падал прямо на меч принца. «Стой!» — кричал про себя Уэйн. Такими темпами он навсегда сделает из лица противника жуткое произведение искусства. «Нет! Назад!» Он всеми правдами и неправдами пытался увести меч, только чудом клинок в самое последнее мгновение ушел от головы, отправившись к другому мечу. Два звука развеяли тишину. Глухой — то упал Геральд, звонкий — его клинок. Уэйн, покачиваясь держа меч, отошел, чтобы прийти в себя. Все вокруг оживились. Чистая победа наследного принца Натры. Репутация маркистского отпрыска была столь низка, что даже имперская делегация присоединилась к рукоплесканиям подданных регента, воина осыпали аплодисментами. Юра Уэлемина наблюдала со стороны, думая в унисон с принцем об одном и том же. «Вот дерьмо! Черт бы побрал эту победу! Какого дьявола ты взял да упал!» — кричали они молча в один голос. Юноша изо всех сил пытался не дать своему клинку заехать по лицу Геральта. Как итог, он забыл о плане и не успел вовремя выбросить меч. Шанса обхитрить публику ему не представилось. может все всё-таки бросить клинок?» Но едва ли зрители на это купятся. Принц вовсю пытался придумать хоть что-то, чтобы спасти положение, но ничего в голову не приходило. «Ваше высочество!» Окликнул его Ниним. Тот обернулся. Перед ним стоял весь красный от стыда и гнева Геральт. С мечом наперевес он шел прямо на Уэйна. «О, чёрт!» Обычный человек на его месте запаниковал бы, но только не этот парень. Он бы запросто расправился с Геральтом, и тогда с ног Маркиза опозорился еще больше. Уже не говоря его трусливой атаки после бесспорного поражения, Не ли тому удастся сохранить лицо. Можно защититься, но это не изменит факты его нападения. Парирование закончится тем же самым, придется уклоняться, и само собой это не должно выглядеть как уклонение. А сможет ли? У него нет выбора. Уэйн дождался, когда сын Маркиза подойдет вплотную. Рассчитал атаку и увернулся от Геральта словно в танце. Казалось, они прошли мимо друг друга. «Прекрасно!» Теперь он мог утверждать, что нападавший просто поскользнулся, принц посмотрел ему в глаза. К несчастью, банкет проходил на втором этаже, и как бы неожиданно это ни звучало, в стенах имелись окна. С ревнуясь те оказались как раз рядом с ними, и вот Геральт полетел в одной из них. «А...», а — обронил Уэйн. «Стекло оглушительно разбилось». Ой! Удивленно бронила Роуэль Мина. Геральт не просто разнёс окно, но и наполовину вылетел. «Сто!» – крикнула была парочка, наблюдая, как его ноги медленно поднимаются. Он сорвался вниз, раздался тяжелый удар о землю. Весь зал оцепенел, не ним уживилась первой. Проскользнув сквозь толпу, она взобралась на оконную раму и сигнула следом. Прыжок с такой высоты для нее пустяк. И только потом Уэйн, Роуэль Мина и подданные по очереди пришли в себя и рванули к окнам. «Господин Геральт! Что с ним?» Осмотрев тело Геральта, Нине мрачно обернулась. «Не знаю, что и сказать», — с тревогой заговорила она, взглянув на принца с принцессой. «Прошу прощения, но, похоже, он скончался». Лейнер и Уильмин ошарашенно уставились друг на друга.